Можно ли пить дождевую воду? Дождевую воду действительно собирают. Ее собирают и пьют там, где воды мало, или там, где в воде много химикатов, и надо ее разбавить. Всемирная организация здравоохранения даже выделяет в своих публикациях отдельные главы про дождевую воду. Так что это обычное дело. Чаще дождевая вода чистая, но в нее ветер может задуть какую-нибудь сажу от пожаров, химию с заводов, пыль или даже просто сухие листья, да и собирают ее через обычные водосточные желоба и трубы. Но все-таки есть некоторые хитрости. Слышали эти повторяющиеся истории про людей, которые чистили водостоки и упали с крыши? Это популярная страшилка. Сверху на водостоке нужно устанавливать сетки, чтобы в водосточные трубы не летел мусор, не падали листья и дохлые воробьи. По этой же причине надо стричь ветви деревьев, которые нависают над крышей. По таким веткам в водосток могут залезть не только козявки, но и крысы. Если собираетесь пить дождевую воду, собирайте ее в емкость, которая предназначена именно для питьевой воды. Это не такая уж простая рекомендация, как может показаться. В дождевой воде очень мало солей. Деминерализованная вода легко разрушает металлы. Если ее собрать в непредназначенную для этого дела емкость, такая вода начнет растворять материал емкости. Если бочка не была спроектирована для воды, то из нее туда может вымываться всякая ядовитая гадость. Нельзя пить воду, которая стекла с крыши, покрытой битумом и всякими рубероидами. Из этих смол выделяется отрава. Понятно, что на крышу и птички гадят, поэтому для среднего небольшого дома рекомендуют первые 25 литров дождевой воды не собирать. Там даже есть какие-то специальные приспособления, которые эту порцию сливают, но проще отсоединить на время трубу. А еще бочки для сбора дождевой воды надо накрывать крышками, так в них не заведутся личинки, мух или комаров, и солнце не будет выращивать водоросли. Про мух не такая уж простая история. Был случай, когда один гражданин с похмелья напился из бочки с дождевой водой, а потом рассказывал врачу, что из него выходили черви с головой и глазами. Гражданину даже показали психиатру, но скоро выяснилось, что это были личинки мух. Они реально с головой и глазами. В любом случае, дождевую воду нежелательно пить живьем. Надо пропустить ее через простейший фильтр, чтобы задержать мусор и потом прокипятить. Оградите емкости с дождевой водой от мусора, с крыши, опавшей листвы и далеко не только от этого. Когда дышать вредно для здоровья? Да, мы иногда запрещаем людям дышать. Особенно часто это предлагаем делать больным с заболеваниями органов дыхания, сердца, сахарным диабетом и детям. Речь идет об избыточной вентиляции. Конечно, всем нужно вдыхать кислород, чтобы жить, но вместе с кислородом мы вдыхаем кучу разной гадости, от которой может стать плохо. Чаще всего в воздухе людям вредят смог и озон. Смог – это городской дым от сжигания разного топлива и промышленные выбросы. Озон – это часть смога. Вернее, озон получается из смога. Иногда никакого дыма не видно, а озона много. Если вдыхать смог или озон, то могут обостриться хронические заболевания легких, сердечники повышают свой риск умереть, а дети просто болеют. Это опасно. Чтобы уменьшить вредное влияние смога, нужно меньше дышать. Это не шутка. Совершенно не призываю зажимать кому-то рот, просто люди очень часто делают лишние вдохи, а это не обязательно. Можно и потерпеть. Почти всегда это происходит на улице и, в принципе, во время физической нагрузки. Если на улице смог, а вы решили погулять по парку скандинавской ходьбой, то во время ходьбы вы будете потреблять больше кислорода и больше вредных веществ. Если на город опустился смог или повысился уровень озона, то постарайтесь меньше дышать, не провоцируйте одышку, не ходите гулять и даже дома не занимайтесь физической работой. В случае с озоном есть смысл ограничить приток в жилые помещения уличного воздуха. Я не призываю полностью перекрыть вентиляцию, нет. Но у озона есть одно очень интересное свойство. Он может быстро нейтрализоваться. Этот газ моментально вступает в реакцию со всем, что находится рядом. Если ограничить вентиляцию, то залетевший в комнату озон успеет прореагировать с разными поверхностями и предметами, так что до ваших легких он может и не долететь. Прикройте форточку и оставьте маленькую щель. Получается, что во время особого загрязнения воздуха надо сесть на диван и не тратить энергию. Так вы вдохнете меньше кислорода и, соответственно, меньше загрязнителей. Ну а если решили погулять, то следите за прогнозом погоды. Там обычно сообщают о загрязнении воздуха. Выбирайте те часы, когда оно ниже. Не гуляйте ближе 400 метров от дорог. Меня каждый раз шокируют бегуны и велосипедисты, обгоняющие в час пик поток автомобилей. Довольные такие, обогнали. Короче, следите за прогнозом и поменьше дышите во время смога. Если на город опустился смог, воздержитесь от прогулок. Как озон влияет на здоровье? Люди вдыхают озон вместе с воздухом. Вред может причинить не только высокая концентрация озона, но и слишком частое дыхание, когда с каждым вдохом в легкие поступает новая порция газа. На открытых пространствах концентрация озона примерно одинаковая. В помещениях же она может составлять от 20 до 80% от уличного уровня. Это зависит от вентиляции или от домашних источников. И хуже всего будет людям, которые долго физически работают под открытым небом при высоких концентрациях озона. Они часто дышат и за несколько часов накопят приличную дозу. Считают, что при частом дыхании не просто увеличивается количество поглощенного озона, но он еще и проникает глубже в дыхательные пути. А безопаснее всего было бы спокойно сидеть в помещении с кондиционером и минимальным притоком свежего воздуха. С другой стороны, в помещениях с плохой вентиляцией иногда накапливается вредная летучая органика из мебели. Она взаимодействует с озоном и может получиться что-нибудь поопаснее. Пока еще точно не определили, насколько это вредно. Озон плохо растворяется в воде, поэтому он проникает в дыхательные пути глубоко. Некоторые токсичные газы, вроде диоксида серы или хлора, могут до некоторой степени задерживаться в верхних дыхательных путях за счет растворения в воде. С озоном все по-другому. Он не мешкает и легко проникает в глубину легких. Там он действует как источник свободных радикалов. Основная мишень озона — это эпителиальные клетки, поверхностный слой дыхательных путей. Поврежденной эпителией выделяет множество воспалительных веществ, которые привлекают иммунные клетки. Так запускается воспаление. Проявляется все это кашлем, болью в горле, дискомфортом и жжением в грудной клетке при глубоком дыхании или ощущением заложенности в груди. Озон раздражает нервные рецепторы, которые вызывают спазм бронхов. Это сопровождается одышкой и свистящим дыханием. Если здоровый человек попал под такую озоновую атаку, то симптомы продолжаются от нескольких часов до двух дней. На детей озон должен действовать так же, как на взрослых, но дети почему-то реже жалуются. Может, они не умеют жаловаться, а может, у них чувствительность ниже. Дети резвятся ближе к земле, как раз там, где плещется озон. Так что они наглотаются озона даже больше, чем взрослые. Чаще от озона страдают люди с заболеваниями легких и пожилые, Озон увеличивает смертность от разных причин. Очень может быть, что он повышает риск развития инфарктов и аритмий. Точно это пока не определили. Перед тем, как пойти на улицу, стоит узнать про загрязнение воздуха. Вредный уровень озона гораздо ниже, чем тот, который мы можем почувствовать. Если услышали запах озона, то его концентрация гарантированно выше безопасной. Различают два вида озона. В верхних слоях атмосферы есть так называемый озоновый слой. Он защищает нас от самого жесткого ультрафиолетового излучения. Такой озон образуется из атмосферного кислорода под действием того же ультрафиолета. Это полезный озон. Его называют хорошим. Внизу, у самой Земли, тоже может быть озон. Им мы дышим. Такой озон вреден для здоровья. Его называют плохим. Он образуется под действием света из газообразных загрязнителей воздуха и оксидов азота. Все это появляется из промышленных выбросов и выхлопных газов. Такая реакция происходит при высокой температуре под действием солнечного света, поэтому больше всего озона бывает в летние месяцы. Если воздух сильно загрязнен, то озон может появляться даже при температуре около нуля. На земле еще может лежать снег, а концентрация озона уже растет. Кроме избытка смога, наблюдается еще избыток света. В южных регионах или в городах солнечная активность выше, поэтому там бывает много озона. Вредный озон обнаруживается не только рядом с фабрикой или шоссе. Его может принести ветром черт знает откуда. Но если источник выхлопных газов или завод где-то рядом с вами, то ожидайте максимальной концентрации озона где-то после обеда или к вечеру. Если озон принесло к вам ветром, то это случится поздним вечером или даже ночью. Вокруг нас много других вредных химикатов и прочих загрязнителей. Один из самых популярных загрязнителей – это сигаретный дым. Озон повреждает эпителии дыхательных путей. Перед тем, как пойти на улицу, стоит узнать про загрязнение воздуха. Вредный уровень озона гораздо ниже, чем тот, который мы можем почувствовать. О вреде курения в деталях. Может ли навредить прокуренная мебель? Да, прокуренный диван может испортить вам жизнь. Есть три разновидности табакокурения. Первое – собственное курение. Второе – пассивное курение. Третье – дым из третьих рук. Про пассивное курение заговорили примерно в 60-х годах прошлого века. Сначала переживали по поводу детей, у которых родители курят дома. Оказалось, что грудничкам это очень вредно. Ну а первое большое исследование по поводу рака легких от пассивного курения опубликовали в 1981 году. К середине 80-х все уже точно стало понятно. Начали находить рак, инфаркты, инсульты. В нулевых годах американцы стали очень строго следить за табачным дымом в разных помещениях и общественных местах. Времени с тех пор прошло не слишком много, но уже появились данные о снижении количества заболеваний сердца и легких. Табачная индустрия пыталась гадить на результаты исследований, но ничего у них не получилось. Что такое пассивное курение? Его еще называют «second-hand smoke», то есть «дым из вторых рук». Это значит, что человек не собирался курить, но почему-то надышался табачным дымом. Сейчас во всем мире курит примерно миллиард человек. Кроме них, табачным дымом приходится дышать примерно двум третям всех некурящих людей. Причем есть два типа дыма. Один летит из тлеющей сигареты, а другой выдыхает курильщик. Как думаете, какой дым хуже? Легкий дымок из тлеющей сигареты хуже. Он образуется при низкой температуре, а вся гадость из табака улетает в воздух. Когда сигареты затягиваются, часть гадости сгорает при высокой температуре, часть застревает в фильтре, а часть застревает внутри курильщика. Получается, что в выдыхаемом дыме гадости меньше. Так вот, легкий дымок от тлеющей сигареты из пепельницы моментально въедается в окружающие предметы. Это дым из третьих рук. Тот дым, который въедается в помещение. В поверхности, мебель, стены. Казалось бы, дело только в неприятном запахе, Но все намного хуже. Гадость из такого въевшегося дыма постепенно подвергается сложным химическим превращениям. Потом люди берутся руками за эти поверхности, тянут руки в рот, или химия всасывается через кожу. Заканчивается это повышением риска развития злокачественных опухолей. Пассивное курение легко измеряется количественно по содержанию в воздухе компонентов табачного дыма, микроскопических частиц сажи, угарного газа, никотина, бензола. Не слышали про бензол? Это тоже компонент табачного дыма. От него бывает рак крови. Пассивное курение – это основной поставщик бензола, которого оно дает больше, чем люди получают из выхлопных газов и промышленных предприятий. Степень пассивного курения зависит от близости пострадавшего к курящему. Если курящая мамка держит на руках ребенка, то он, бедняга, впитывает тот самый едкий дым от тлеющей сигареты, которым прокоптилась мамка. Что с этим делать? Надо как-то снизить концентрацию гадости в воздухе и на поверхностях. Это зависит от количества курящих, от воздуха обмена и от каких-нибудь приборов-очистителей. Все эти мероприятия подробным образом изучали, и оказалось, что не помогут ни вентиляция, ни очистители. Зато нужно выгнать курящих из помещения. И даже там, где эти курильщики будут смолить, потребуется что-то делать с дымом. Есть такие бездымные пепельницы. Это очистители воздуха, которые заточены под курильщиков. В этом процессе должно быть несколько этапов. Табачный дым состоит из мельчайших частиц сажи и газообразных загрязнителей. Очень тонкий фильтр будет задерживать частицы сажи. Правда, тут есть подвох. Слышали про активированный уголь в фильтрах? Он есть даже в противогазах. Так вот, частицы дыма — это сажа, то есть уголь. И они работают примерно как активированный уголь. Они удерживают на себе газообразные загрязнители. То есть отфильтровать частицы дыма — это мало. Надо еще поймать тот газ, который эти частицы начнут выделять. Поэтому за фильтром тонкой очистки ставят целое ведро активированного угля. Он впитывает газообразную химию. А потом, еще после этого ведра угля ставит следующий фильтр тонкой очистки, который должен ловить угольную пыль, неизбежно вылетающую из ведра угля. Вот такая сложная метода. В домашних условиях все намного проще. Ученые проверяли уровень катинина у детей, чьи родители курят. Котинина в нашем организме получается из никотина – И в тех семьях, где родители выкуривали хотя бы одну сигарету дома, неважно с какими предосторожностями, у детей находили в крови котинин. То есть дома нельзя курить ни с какими очистителями. Курильщика из дома надо гнать на улицу. Получается, что прокуренный диван может вас убить. Слово «котинин» звучит так забавно, потому что это буквально анаграмма к слову «никотин». Этот «котинин» умеет расширять сосуды и снижает артериальное давление. Сосудорасширяющий эффект выглядит заманчиво, но на самом деле у курильщиков выше риск появления маскированной гипертонии. То есть на приеме у врача, на стульчике, у них чудесное нормальное артериальное давление. Но потом, дома или на работе, оно у них может зашкаливать. Как бы курильщики не радовались низкому артериальному давлению, все равно курение вредит сосудам. Со временем стенки артерии у них становятся жесткими, начинают страдать сосуды почек, и это приводит к почечной гипертонии. Еще при повышении артериального давления у них почему-то быстро повреждается сетчатка глаз. Получается, что у курильщика может и не появиться артериальная гипертония, но при этом почему-то высок риск инфарктов, связанных с быстрым развитием атеросклероза. А если люди бросают курить, то у них моментально снижается риск инфарктов, Причем это не зависит от того, сколько времени они курили. Инфаркты и курение — это популярное сочетание для молодых мужчин. Если мужчина в возрасте около 35 лет попал в больницу с инфарктом миокарда, то он почти наверняка курильщик. Сейчас любители электронных сигарет обрадуются. Пока в медицинской статистике на их счет противоречивые результаты. Некоторые исследования показывают, что давление у таких курильщиков повышается, а некоторые — что не повышается. Для однозначного ответа недостаточно данных. Это хорошо? Не думаю. Просто еще не успели посчитать. Любители электронных сигарет пока еще молодые. Не успели состариться и дожить до инфаркта. Вот шкалота подрастет, тогда и сделаем выводы. А что с кальянами? Правильно. Примерно то же самое, что и с обычными сигаретами. Потому что в кальянах чаще табак с поправкой на то, что исследования с курильщиками кальянов не слишком надежное. Во-первых, кальянов меньше, чем обычных сигарет. А во-вторых, эти любители сами не очень дисциплинированные и сильно расслабленные персонажи, которых еще нужно умудриться сосчитать, опросить и проследить за ними. Так что табак может снизить артериальное давление, но курильщик все равно умрет быстрее. Интересно, правда? Люди часто умирают от курения. Для этого есть три главные причины. Первая — атеросклероз, вторая — рак легких, третья — хроническая обструктивная болезнь легких. После отказа от курения курильщики живут дольше. Ярче всего это заметно, если человек бросил курить до 40 лет. Но это очевидно даже когда бросают и после 80 лет. Бросать курить всегда полезно, хотя иногда все же немного вредно. Есть такая байка, что дедушке в больнице не дали покурить, и от этого он умер. На самом деле отказ от курения вредит другими способами. Курение предрасполагает к развитию инфекций вроде туберкулеза или гриппа. Если бросить курить, то риск развития таких инфекций должен снижаться, но это не точно, что странно. Также рассматриваемая вредная привычка предрасполагает к развитию диабета. А вот тут интересно. У людей, которые бросили курить, в ближайшие годы риск развития диабета будет еще выше. Считают, что это связано с набором веса сразу после отказа от курения. Так что для нужного эффекта придется ждать несколько лет и ограничивать себя в еде. Это к вопросу о том, что курение накладывает на наш организм проклятие, от которого быстро не избавишься. Наконец, курение увеличивает риск сломать шейку бедра у женщин. Если они бросают курить, то пользы придется ждать 10 лет. Вот и еще одно проклятие. А что, если курить, но только немного? Проводили исследования на людях в возрасте от 60 до 80 лет, которые курили меньше 10 сигарет в день. Оказалось, что они умирают так же часто, как и заядлые курильщики. Потом выяснили, что никотиновая зависимость, даже при небольшом количестве выкуренных сигарет, заставляет курильщиков глубже затягиваться и любым способом повышать дозу никотина. Так что они умудряются навредить себе и небольшим количеством сигарет. Иногда бросать курить действительно вредно. Правда, вред от курения всегда превышает пользу. Если человек с никотиновой зависимостью бросит курить, то у него может начаться синдром отмены. Жор и набор лишнего веса, поганое настроение, бессонница, тревога, проблемы с концентрацией внимания. С этим можно справиться. Пожалуйтесь врачу, и он что-нибудь назначит. Набор лишнего веса чаще случается с женщинами. Набирают в среднем 4-5 килограммов за несколько месяцев. Но бывает и хуже. Примерно 10% людей, бросивших курить и не изменивших другие свои привычки, могут набрать и больше 10 килограммов лишнего веса. Если с головой у курящего и раньше не все было хорошо, то отказ от курения может провоцировать эпизоды депрессии. А если появляется кашель, ведь легкие оживают и очищаются от смолы, Это понятно, но вот почему возникают язвы во рту, так и не поняли. Через пару месяцев все проходит. Впрочем, даже если у людей с хроническими заболеваниями легких после отказа от сигарет усилился кашель, то это не значит, что они могут умереть от пневмонии. Помните, кто-то из пациентов жаловался, что злые врачи не давали дедушке в больнице курить, и он от этого умер? Нет, общее течение заболеваний легких улучшается, а выживаемость повышается. Дома курить нельзя. Пассивное курение вредно, а пропитавшаяся дымом мебель опасна для здоровья. У тех, кто курит сам, растет риск инфаркта, а у курящих гипертоников повреждается сетчатка глаз. Почему старые люди умирают в больнице? Распространено такое поверье, что если человек попал в больницу, то он должен жить там вечно и ни за что не умирать. Но на самом деле люди умирают в больнице. Особенно часто они умирают в отделении реанимации. Если люди не умирают в отделении реанимации, то отделение работает неправильно. По определению, люди там должны находиться на грани жизни и смерти, и потому будут время от времени умирать. Похожая история происходит с тяжело больными старыми людьми, которых кто-то решил во что бы то ни стало полечить. Иногда сам факт лечения вредит старикам больше самих болезней. Это называют старческой хрупкостью. Ее еще называют астенией. Мне не нравится термин «старческая астения». В большинстве случаев, когда говорят про астению, то потом оказывается, что подразумевался крепкий молодой лоб, которому после простуды хочется покапризничать. Обычно такой мужик лежит на диване и ноет. У него плохое настроение и лень шевелиться. Со стариками другая история. Они бы и рады заняться чем-нибудь полезным, да ноги не слушаются. Это та самая хрупкость. Дело в том, что с возрастом резервы организма постепенно истощаются. Со временем все силы уходят только на поддержание жизни. Такие старики тихонько шаркают в одном режиме, и любое травмирующее событие моментально выбивает их из колеи. Они легко могут загреметь в больницу или даже умереть, Иногда бывает, что люди не умирают, а просто сдаются, начинают плохо ориентироваться в обстановке, ходят под себя и все такое. То есть полностью расслабляются, и мозг уже никаких задач решать не может. Когда объясняю это родственникам пожилых пациентов, то меня не понимают. Им кажется, что старика плохо лечат в больнице. Когда такой дедушка или бабушка попадают в стационар даже не с инфарктом, а, например, с пилонефритом, то на самом деле у них только от одной инфекции и силы уходят, и тут же бред начинается. Это не инсульт, это просто вместе с мышцами ослабли мозги. Обычное дело. Плохо то, что хрупкие старики не только физически слабые, так они еще и медицинские вмешательства очень плохо выдерживают. Они рассыпаются от прикосновения. Хрупкость — это возрастная уязвимость. Такие старики плохо переносят любой стресс или болезнь. Они слабы физически. Если все пойдет так же, то после появления хрупкости начнутся падения, переломы, делирии, недержания и все такое. Некоторые старые люди долго остаются энергичными, у других постепенно накапливаются проблемы. Они плохо восстанавливаются после болезней, а иногда увядают даже без каких-то явных причин. Нет четких анализов для диагностики старческой хрупкости – Хрупкость находит примерно у 10% людей старше 65 лет и у половины больных раком. К этому состоянию предисполагают возраст, низкий уровень образования, курение, заместительная гормональная терапия у женщин, одиночество, депрессия, проблемы с интеллектом. С возрастом тут понятно. Низкий уровень образования и проблемы с интеллектом могут указывать на то, что человек не будет думать о своем здоровье, что у него уже есть тонкое место, которое порвется, и еще какие-то причины, которые никто не может внятно объяснить. Курение, а вернее сам никотин, повышает алертность, то есть способность быть наготове. Никотин за это ценит военные. Вот только через несколько десятков лет курения этот табак обычно портит легкие сосуды. Без кислорода и сосудов, по которым он доставляется, мозги работать уже не будут. Брак обеспечивает поддержку супруга. Это полезно для профилактики заболеваний сердца. Еще, наверное, брак заставляет супругов напрягать мозг и приспосабливаться, чтобы не поубивать друг друга. От этого люди остаются в тонусе. Одиноких людей иногда находят в виде мумий в своих квартирах, и не потому, что некому было вызвать скорую, а потому, что у них никто не мелькал перед глазами и не заставлял шевелиться. Как заподозрить старческую хрупкость? Если заметили три или больше из пяти перечисленных ниже признаков, то это, скорее всего, она и есть. Первое. Потеря веса больше пяти процентов за последний год. Второе. Утомляемость, которая требует дополнительных усилий для ежедневной активности. Третье. Слабость буквально по силе хвата рук и всего такого. Четвертое. Медленная скорость ходьбы. 5 метров за 6-7 секунд и дольше. Пятое. Снижение физической активности меньше 380 сожженных килокалорий в неделю для мужчин и меньше 270 килокалорий для женщин. Это легко посчитать по таблицам для похудения. Есть и еще проще опросник. Потеря веса больше 5% за год, невозможность 5 раз подряд встать со стула и сесть на стул без участия рук, отрицательный ответ на вопрос «Чувствуете себя полным сил?». Два любых пункта из этого опросника уже означают хрупкость. Если нашли у себя или родственников что-то похожее, то отправляйтесь к врачу, потому что эта хрупкость бывает... Помните, у кого? У половины больных раком. Главное, не пропустить рак. Но осторожнее с больницами. Хрупкие старики могут умереть в больнице даже от одних только медицинских процедур. Не отправляйте 80-летних слабых родственников в санатории. Что бы с ними там ни сделали, им от всего может стать хуже. Если ваш хрупкий старик уже едва ходит, то врач может отказать в госпитализации, и не потому, что врач плохой а потому что старик, весьма вероятно, умрет в больнице. Хрупкие старики уязвимы. Научитесь определять возрастную хрупкость и вовремя обращаться за медицинской помощью. Но госпитализация может оказаться смертельно опасной для таких пожилых людей. Как понять, что у пожилого человека началась инфекция? У людей старше 65 лет есть много особенностей, которые предрасполагают к развитию инфекции. Наш иммунитет – это не только злобные лейкоциты, которые набрасываются на микробов. Самая первая часть иммунитета – это кожа и слизистые оболочки. Именно они не пускают внутрь нашего организма заразу. Так вот, у пожилых людей плохо работает барьерная функция кожи и слизистых оболочек. Заразе легко прорвать оборону и залезть внутрь организма. Мало того, что зараза проникает в пожилого человека, так она еще и хорошо себя чувствует внутри его клеток, то есть быстро заползает еще глубже, в самые недра, и устраивает внутриклеточное безобразие. Обычно, когда какой-нибудь вирус нападает на наш организм, то ему нужно прикрепиться к поверхности клетки, потом забраться внутрь и уже внутри клетки заставить эту несчастную клетку работать на него. Этот процесс занимает какое-то время. Если лейкоциты заметят такую зараженную клетку, то они беспощадно ее придушат, как предателя. Так она не успеет понаделать новых вирусов. У старых людей этот процесс дает сбой. Клетки у них тоже пожилые и вялые. Они делятся реже, чем у молодых. Если иммунитет у пожилого человека будет душить все подозрительные клетки, то их очень скоро совсем не останется поэтому природа не позволяет иммунитету слишком сильно обижать клетки стариков. А подлые вирусы этим пользуются. Они стремятся как можно быстрее залезть в клетки стариков и спрятаться там. После этого вирусы могут размножаться, а иммунитету становится сложно помешать такому безобразию. Кроме того, у стариков хуже вырабатывается иммунитет под действием вакцин. Представьте, что обычная прививка подстегивает иммунитет у молодого человека. Она как бы дает этому иммунитету подзатыльник. После этого молодой иммунитет начинает бегать как ошпаренный и быстро выполняет все свои защитные обязанности. Со старым человеком такой номер не проходит. Старика не расшевелишь за трещины и бегать не заставишь. Тут нужен другой подход. У стариков свои вакцины, свои добавки к вакцинам, свои режимы вакцинации, большие дозы вакцин. Все это нужно для того, чтобы заставить двигаться заржавевший старческий иммунитет. Старики слабые и подверженные инфекциям, но когда они собираются в отдельное компактное поселение, например, дом престарелых, то микробы окончательно наглеют. Старики обмениваются микробами, и если заразе не понравился какой-нибудь вредный дедушка, то она всегда может перекинуться на какую-нибудь более сговорчивую и уязвимую бабушку. Кроме того, пожилые люди тоннами поглощают антибиотики, а те на микробов иногда действуют так же, как садовые удобрения на сорняки, то есть становятся только хуже. Вот поэтому в домах престарелых и больницах живут не только старые люди, но и целая армия разожравшихся, избалованных микробов. Иногда зараза нападает на пожилого человека, а мы этого не замечаем. Инфекция заходит в старика как к себе домой, без стука и без шума. Если бы у молодого человека начиналась пневмония, то у него заболел бы бок, подскочила бы температура, появились бы озноб и кашель с мокротой, а у старика все может ограничиться небольшой отдышкой и температурой 37,2. Такой старик вдруг может потерять аппетит, или начнет падать на ровном месте, или с головой у него станет хуже. Посторонним может показаться, что это старость, а дело было в воспалении легких. Если дедушка достаточно крепкий, то у него температура подскочит, как у молодого, но это бывает не всегда. У слабых стариков температура выше 38 уже может быть очень серьезным признаком. Плохо еще то, что самые страшные ситуации, вроде заражения крови, наоборот сопровождаются снижением температуры и даже переохлаждением. У хрупких стариков такое бывает в 30-50% случаев. Поэтому при старческой хрупкости есть свои признаки инфекции. Температура однократно выше 37,8. Постоянно температура 37,2 или выше. Повышение температуры на 1,1 градуса выше обычного уровня. Последний пункт понятен? У каждого из нас своя нормальная температура, а с возрастом она будет снижаться. И вот у хрупких стариков лучше знать их обычную температуру, потому что если она повысилась всего лишь на 1,1 градуса или больше, то у старика внутри происходит что-то нехорошее. Иммунитет пожилого человека тяжелее разбудить. Инфекция нападает на него легче, чем на молодого, а температура повышается не так сильно и растет риск пропустить осложнения. Пневмония. Как ее увидеть и откуда она берется? Рентгенографию органов грудной клетки на каждом шагу используют для поиска пневмонии. Это золотой стандарт диагностики. Но иногда она ошибается. Напомню, пневмонии называют воспаление легких, то есть часть легочной ткани пропитывается воспалительной жидкостью. Там, где до этого был воздух, появляется вода. На рентгене это видно. Лучше видно бактериальную пневмонию, но и вирусную тоже удается рассмотреть. А вот надежно различить их на рентгене не получается. Почему не делают всем подряд компьютерную томографию? Потому что никто раньше не делал томографию при обычной пневмонии в таких масштабах. Больше ста лет врачи диагностируют пневмонию с помощью обычного рентгена грудной клетки. Там все проверено вдоль и поперек, а компьютерную томографию делают не так давно. К тому же при обычной пневмонии никому раньше и в голову бы не пришло делать томограмму. Томограмма нужна, чтобы найти скопление гноя, расплавленные дырки в легких, опухоли и прочие образования. Рентгенологи просто не привыкли искать обычную пневмонию с помощью компьютерной томографии. Так вот, приводят в больницу пожилого человека с подозрением на пневмонию, а рентген ничего не показывает. Врач клянется и божится, что тут должна быть пневмония, но на снимках ничего не видно. Такое случается со старыми, слабыми и обезвоженными людьми. У обезвоженной бабушки пневмонию не видно, потому что для пропитывания легких воспалительной жидкостью просто не хватает воды. Микробы там будут, или лейкоциты там будут, но воды мало, поэтому рентген ничего не видит. В больнице у стариков быстро восстанавливается водный баланс, и пневмонию становится видно, она расцветает. Пневмония — это одна из основных причин смерти по всему миру. Люди старше 65 лет болеют пневмонией в три раза чаще, чем все остальные. Если у человека уже есть какое-то хроническое заболевание легких, вроде астмы или бронхоэктазов, то у него сильнее вероятность заболеть воспалением легких. Также в группе риска получить пневмонию находятся слабые люди с сердечной недостаточностью, диабетом, с недоеданием. Пневмонию могут вызвать сами вирусы, или на фоне какой-нибудь вирусной простуды нападут бактерии. Если человек постоянно чем-то поперхивается, то с большой вероятностью получит пневмонию, а поперхиваются обычно содержимым желудка или просто соплями из носа. Этого вполне достаточно, чтобы закинуть в легкие заразу. Такое случается у людей после инсульта, когда у них не работают защитные рефлексы в горле. То же самое может случиться от наркоза после хирургической операции. Если бывают судороги, эпилепсия или что-то похожее, то в легкие непредсказуемо может залетать всякая гадость. Курение и злоупотребление алкоголем также предрасполагают к развитию инфекции в нижних дыхательных путях. Кто на нас нападает? Чаще это пневмокок и вирусы. Говорят, что в половине случаев так и не удается найти виновника. Впрочем, в этой области тоже есть свои модные тренды. В странах побогаче сейчас снижается количество случаев воспаления легких от пневмококка. Люди вакцинируются против этого микроба и реже болеют. Кроме того, сейчас стали чаще определять вирусы как причину пневмонии. Это связано с хорошей современной лабораторной диагностикой. И все же интересно, что в половине случаев определить возбудителя не получается. Пытаются применить новейшие методы диагностики, но все чаще и чаще ничего конкретного не находят. Зато пока искали злых микробов, удалось нащупать какой-то там ранее неизвестный микробиом в легких. То есть традиционно здоровые легкие считают стерильной средой. Но когда стали пытаться найти точную причину пневмонии, то наткнулись на микробов, которые тихонечко живут в самой глубине легких. Подозревают, что эти микробы могут при неблагоприятных условиях размножиться и напасть или просто испортят нам местный иммунитет в легких. Есть традиционное представление о пневмонии. Мол, люди заражают друг друга микробами, чихают, кашляют и разносят заразу по разным местам. Микробы попадают нам в верхние дыхательные пути. Один микроб обычно не может вызвать воспаление легких. Он должен размножиться где-то в носу, а потом с соплями залететь в легкие. То есть эта зараза перед тем, как напасть, должна поднакопить сил у нас в носоглотке. Если такая сопля достаточно насыщена бактериями, или если легкие уже подпорчены какой-нибудь болезнью, то в глубине легких начнется инфекционный процесс. Но так думали раньше. Теперь же, когда в легких нашли свой собственный микробиом, представления слегка изменились. Теперь подозревают, что зараза должна не просто залететь в легкие, но еще и конкурировать с нашими родными легочными микробами. Если они у нас дохленькие, то их место займут злобные бактерии. Наши родные легочные микробы могут подстегивать нам иммунитет против незваных гостей. И это было бы хорошо. Вы уже поняли, что когда ученые это все раскопали, то сразу возникла идея легочного дисбактериоза, при котором наши родные микробы болеют и не могут нас защищать. В этой области еще все плохо изучено. Говорят, что наши родные легочные микробы похожи на тех, которые живут во рту. А во рту у нас очень злобная зараза. Укусы человека болят сильнее, чем укусы животных. Есть мнение, что родные легочные микробы тоже могут при случае очень сильно нам навредить. Подозревают, что курение или вирусная инфекция могут влиять на состав полезной микрофлоры и стимулировать рост чего-то опасного. Наших родных легочных микробов очень сложно вырастить в лабораторных условиях. Может поэтому в половине случаев причину пневмонии определить и не удается.